Глава 24. У выезда с шоссе Ай-95 в Коннектикуте мы делаем остановку, чтобы заправить машину, наскоро перекусить и забежать в туалет. Я выхожу из Макдональдса, стараюсь удержать на подносе два стакана с кофе, два с апельсиновым соком и бумажный пакет с маффинами. Глядя по сторонам, перед тем, как перейти дорогу, в слабом утреннем свете я замечаю рекламный щит. На нем... Информация о курсе по изучению Библии, который называется «Расследуем генеалогию патриархов Ветхого Завета». Скользнув по нему глазами, я уже отворачиваюсь, когда вдруг взгляд цепляется за знакомое имя. И в этот миг кусочки головоломки вдруг встают на свои места. Я так и застываю на месте с открытым ртом. «Что ты там прочитала?» интересуется Гэвин. и, завинтив крышку бака, подходит ко мне, забирает поднос и ставит на крышу машины. «У тебя такое лицо, словно ты призрака увидела!» «Посмотри на это объявление, прошу я». М -м. «Расследуем генеалогию патриархов Ветхого Завета», — громко читает Гевин. От Аврама, Какову, Иосифу и далее». Он делает паузу. «Ну и что?» Библейский Иосиф был сыном Иакова, правильно? Уточняю я. Гевин подтверждает это кивком. Да. Собственно говоря, в Торе то же самое. И в Коране, я подозреваю, тоже. Мне кажется, что это ветхозаветное родословие Авраама одинаково во всех трех религиях. Три авраамические религии, бормочу я, вспомнив объяснение Лиды. Ислам... Иудаизм и христианство. «Ну да, верно», — говорит Гевин. Он присматривается к объявлению внимательнее, потом глядит на меня. «Так в чем дело, Хоуп? Почему у тебя такой испуганный вид?» Моя маму звали Жозефиной», — тихо отвечаю я. «Это не может быть просто совпадением. Ты не думаешь, что ее могли назвать как «сына Иакова»? По лицу Гавина ясно, что до него начинает доходить смысл моих слов. В священных книгах Иосиф стал наследником, продолжателем традиции своих предков. По этой причине Бог хранил его. Помолчав, он спрашивает. Думаешь, твоя мама может все-таки оказаться дочерью Жакоба? Но я вглядываюсь в надпись на щите, потом качаю головой. «Тебе тоже это пришло в голову?» «Нет, быть того не может. Это просто имя. Да и годы не совпадают. Мама родилась в 1944 -м. Спустя долгое время после того, как Мамир осталась с Иаковым, то есть Жакобом, концы с концами не сходятся. Я чувствую себя ужасно глупо и удивляюсь абсолютно серьезному выражению лица Гавина. «А что, если ты все же права? Что, если она родилась на год раньше? Может быть, дедушка с бабушкой подкупили кого-нибудь, чтобы подправить дату в свидетельстве рождения? В те дни подобное случалось, не забывая, шла война. Какой-нибудь клерк в бюро регистрации вполне мог подменить бумаги и уничтожить оригинал. До появления компьютеров это было нетрудно». «А зачем?» Чтобы все выглядело так, будто твой дед и есть настоящий отец ребенка. У Гавина сияют глаза, он говорит быстро увлеченно. Чтобы твоя мама в этом не сомневалась, и чтобы никому не пришлось рассказывать про Жакоба. Ты говорил, они переехали на Кейп, когда твоей маме было уже пять, но когда дети в таком возрасте очень легко можно ошибиться, особенно если они говорили, что она крупная девочка для своих лет. Разве не могло быть, что на самом деле ей уже исполнилось шесть? У меня перехватывает дыхание. «Не может этого быть», — шепчу я. «Мама была так похожа на дедушку Теда». Прямые темные волосы, карие глаза — совершенно та же мимика. Темные волосы и карие глаза вообще не редкость», — замечает Гэвин. «К тому же сравнить не с чем. Мы же не знаем, как выглядел Жакоб». «Правильно?» «Наверное...» — бормочу я. — Согласись. А если допустить, что твоя мама — дочь Жакоба, это бы помогло ответить на многие вопросы. К примеру, что случилось с ее ребенком? И почему твоя бабушка так скоро нашла замену Жакобу? — А ей-то зачем понадобилось искать ему замену? — Это шара рада мне по-прежнему непонятно. — Видимо, она была уверена, что Жакоба нет живых. — Видимо, твой дедушка оказался благородным человеком и предложил ей шанс спастись и спасти ребёнка. Видимо, она решилась и воспользовалась этим шансом, потому что считала, что так будет правильно. Тогда получается, что она никогда не любила моего дедушку? Я выговариваю эти слова с болью в сердце. Он что же, был для нее просто средством для достижения цели? «Нет, я на что угодно поспорю, что она его любила», — возражает Гэвин. «Только не так, как Джакоба, другой любовью. Но ведь он подарил ей и твоей маме хорошую жизнь». «Такую жизнь, какую хотел бы для них и сам Жакоб», — добавляю я. Гевин кивает. «Точно». «Ну, если на самом деле все так и было, то что же получил дедушка?» Я ошеломлена, душу переполняет печаль и горечь. «Жену, которая никогда его не любила так, как он того заслуживал?» «Думаю, он все понимал», — рассуждает Гэвин. «Но так любил, что это было ему неважно. Возможно, ему было довольно того, что она рядом, что он может ее защитить, стать отцом ее ребенку». Я отворачиваюсь. Вот если бы можно было спросить самого дедушку, что он чувствовал, как относился ко всему этому, Прав ли в своих предположениях Гевин, но дедушки давно уже нет. Я спрашиваю себя, неужели ответы на все вопросы и все тайны так и останутся нераскрытыми? Останутся, конечно, если маме так и не придет сознание. Да если и проснется, не обязательно что-то вспомнит. «Как ты думаешь, моя мама знала?» — обращаюсь я к Гевину. «Если это правда», — поспешно добавляю я. Почти уверен, что не знала и даже не догадывалась, чего произносит Гавин. Мне кажется, твоя бабушка всерьез хотела обо всем этом забыть. Мы садимся в машину, и я понимаю, что плачу. Давно ли уже, не знаю, но чувствую, что рана в сердце становится все больше и больше. До недавнего времени бабушка была обычной женщиной разве что немного печальной уроженкой Франции, хозяйкой кондитерской, теперь постепенно приоткрывая завесу тайны и разбираясь в том, кто же она на самом деле, я осознаю все отчетливее, что скорбь ее неизмеримо глубже, чем я могла представить. А она прожила всю жизнь, притворяясь, окружая себя секретами и ложью. «Больше, чем когда бы то ни было раньше, я хочу, чтобы она очнулась. Хочу сказать ей, что она не одинока, что я ее понимаю. Хочу услышать эту историю из ее уст, потому что до сих пор здесь сплошные домыслы. Вдруг понимаю, что ничего не знаю о себе и своем происхождении. То есть совсем ничего. Отцовская линия всегда была для меня тайной. Мне неизвестно даже, кто мой отец. А теперь, оказывается, все, что я знала родословной со стороны матери, неправда. «Ты как?» — спрашивает Гэвин. Он еще не завел машину, просто сидит рядом и смотрит, как я реву. «Я не знаю, кто я. Больше ничего о себе не знаю, всхлипываю я». Он кивает. «Зато я знаю», — легко говорит он. «Ты — Хоуп». А все прочее, по сути, не имеет никакого значения. Гавин притягивает меня к себе и крепко обнимает И хотя между нами торчит центральная консоль, мне кажется, что в мире не может быть ничего естественнее и уютнее этих объятий. Наконец он разжимает руки, пробормотав. «Пора нам ехать, а то опоздаем». По моим ощущениям, прошла лишь пара секунд, но часы свидетельствуют, что в таком положении мы провели не одну минуту, а хотелось бы и подольше. Только когда мы выезжаем на шоссе, и я вижу в окно падающие стаканы... Меня осеняет. Мы оставили на крыше автомобиля еду из Макдональдса. Мы дружно хохочем, и от тягостного напряжения не остается и следа. Ну и ладно. Я еще и не проголодался. Утешает себя Гэвин, поглядывая в зеркальце назад, где под колесами машин размазаны. Я живо представляю себе эту картину остатки нашего завтрака. Я тоже, соглашаюсь я. Гэвин улыбается. Ну что, курс на Нью-Йорк? «Курс на Нью-Йорк!» Только к началу одиннадцатого мы, наконец, убираемся из пробок и выезжаем с шоссе Рузвельта на Хьюстон-стрит в Манхэттене. Гэвин включает навигатор и следует его подсказкам, а я смотрю в окно, пока он несется по улицам, закладывая виражи, уворачиваясь от машины, избегая столкновения с пешеходами и такси. «Терпеть не могу ездить по Нью-Йорку!» Ну, впрочем, говорится это с улыбкой. «Ты настоящий ас!» В тон ему замечаю я. Я, когда училась в колледже, проходила здесь летнюю стажировку, а потом приезжала еще несколько раз. Но с тех пор миновало больше десяти лет, и все кажется другим. Город выглядит чище, чем мне помнилось. «Так, если верить навигатору, мы почти на месте», — объявляет Гэвин спустя несколько минут. «Давай искать, где припарковаться». Мы находим стоянку и двигаемся к выходу. Пока Гэвин получает квитанцию, я нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу, Мы всего в нескольких кварталах от того места, где еще год назад проживал Жакоб Леви. Возможно, наша встреча с ним состоится через 10 минут. Гевин протягивает мне карту, которую предусмотрительно распечатал из интернета. Южная часть Battery Плейс помечена звездочкой. Вдруг до меня доходит. Жакоб жил в непосредственной близости от места теракта 11 сентября. Был ли он здесь? Стал ли очевидцем трагедии? Я часто моргаю, пытаясь успокоиться. Осмотревшись, вижу зияющую пустоту на месте здания Всемирного торгового центра, и внутри все сжимается. «Когда-то это был мой любимый район в городе», — сообщаю я Гавину, когда мы трогаемся. «Я проходила здесь летнюю практику, когда училась в колледже. Работала в одной юридической фирме. По выходным я доезжала на метро до Всемирного торгового центра, покупала Кока-Колу в ресторанном дворике и пешком по Бродвею шла в Беттери-парк». «Правда?» Я улыбаюсь. Я любила смотреть на статую свободы, думать о том, как велик мир, и представлять себе, что там, за пределами восточного побережья. Я представляла себе, какие возможности открыты передо мной, сколько всего разного в жизни надо успеть сделать. Я умолкаю, глядя себе под ноги. Очень мило, замечает Гевин. Я была несмышленным ребенком, бурчуя себе под нос. Жизнь оказалась совсем не так безгранична. Гэвин резко останавливается, и меня тоже останавливает, схватив за плечо. Это ты о чем? Я пожимаю плечами, оглядываюсь. Нелепо это выглядит. Стою посреди улицы на Манхэттене, а Гевин пристально всматривается в мое лицо. Но он не отворачивается и сверху вниз и заглядывает мне в лицо, ждет ответа, так что я, наконец, поднимаю глаза, отвечая на его взгляд. Не такую жизнь я думала прожить, объясняю я, помолчав. Ху. Но по-другому и не бывает. Ты ведь и сама это знаешь, а? Жизнь никогда не идет по тому плану, который мы придумываем. Я вздыхаю. Я и не жду, что он поймет. Гэвин, мне 36 лет. И ничего из того, о чем я мечтала, так и не сбылось. Все же пытаюсь я объясниться. Иной раз просыпаюсь и думаю, как я вообще сюда попала. Видишь ли, в один прекрасный день вдруг понимаешь, что ты уже не молод... Уже я сделал окончательный выбор, и теперь поздно что-либо менять». «Совсем не поздно», — возражает Гэвин. «Никогда». «Но я понимаю, о чем ты». «Тебе-то откуда ты знать?» Мой голос звучит резче и жестче, чем хотелось бы. «Тебе всего 29 лет?» А он смеется. «Не бывает такого волшебного возраста, в котором вдруг перед тобой закрываются все возможности. Хоуп, у тебя столько же возможностей изменить свою жизнь, что и у меня. Я только хотел сказать, что... Никогда и ни у кого жизнь не складывается в точности по плану, как задумывалось. Но определить, счастлив человек или нет, можно только потому, как он держит удар. «Ты вот счастливый!» Это звучит как обвинение. «В том смысле, что у тебя, по-моему, есть все, чего ты хочешь!» Он снова смеется. «Хоуп, ты серьезно думаешь, что я с детства спал и видел, что буду заниматься ремонтом и мечтал чинить текущие краны?» «Откуда я знаю?» Неуверенно мямлю я. Может, мечтал? Представь, нет. Я хотел быть художником. Таких чудиков, как я, в детстве, наверное, не бывает. Я все время просил маму водить меня в музей изящных искусств в Бостоне и смотрел там на картины. Я все говорил ей, что уеду во Францию и стану живописцем, вроде Дега или Моне. Они были у меня самыми любимыми. «Ты хотел стать художником?» Недоверчиво переспрашиваю я. Мы снова трогаемся в путь к предполагаемому дому Жакоба Леви. Гевин, весело фыркнув, смотрит на меня сверху вниз. Я даже пытался поступить в шмия. шмия? Да. Вижу ты небольшой любитель изобразительного искусства, подмигивает мне Школа при музее изящных искусств в Бостоне. Он разводит руками. У меня были неплохие оценки. Я представил портфолио, но не добрал баллов и не попал на бесплатное место. Мама не могла оплачивать учебу, а я не хотела залезать в долги и брать суду, за которую не расплатился бы до конца жизни. И вот он я, перед тобой. «Значит, ты вообще не стал поступать в колледж?» Гевин смеется. «Ну почему же?» «Я поступил в Салимский госуниверситет на полную стипендию». — На педагогический. Потому что решил, что уж если не могу стать художником, то стану преподавателем рисунка и живописи. — Ты был преподавателем живописи? — поражаюсь я. Гавен кивает. — Но что произошло? Почему ты перестал преподавать? Я вовремя успеваю прикусить язык, чтобы не ляпнуть чего-нибудь насчет его теперешней работы. Он хмыкает. Это не приносило мне радости. Другое дело мастерить что-то своими руками. Такое мне куда больше по душе. Я понял, что не могу стать художником в традиционном понимании, чего греха таить, с дипломом колледжа или без него. Я все равно не Микеланджело. Зато могу делать руками другие вещи. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Но ты же просто чинишь трубы и тому подобное, не уверен, уточняю я. Он снова смеется. «Ну, конечно, потому что это часть моего дела. Но еще я строю террасы и крашу дома, вставляю окна и навешиваю ставни, ремонтирую кухни. И вещи становятся красивыми, а меня это радует. Я представляю, что постепенно одному дому превращаю городок в арт-объект, в единое произведение искусства. Я смотрю на него во все глаза. «Ты серьезно?» Он разводит руками. Ну, «Конечно, не об этом я мечтал в детстве». Но потом понял, что никогда не чувствовал себя собой, пока не попал на кейп. Жизнь не складывается в точности по нашим замыслам и планам, но, вероятно, в конечном итоге она все же складывается так, как нужно. Понимаешь? Я медленно киваю. Думаю, что понимаю. Он принял решение, стал искать себя и теперь счастливо живет в ладу с собой. Интересно, смогу ли и я в один прекрасный день сделать что-нибудь подобное? Я привыкла воспринимать жизнь как череду закрытых дверей. До этого момента мне даже в голову не приходило простое соображение. Иногда все, что нужно сделать, — это открыть их. «Я совсем ничего про тебя не знала?» Замечаю я тихо. И снова Гэвин разводит руками. «Ты просто не спрашивала!» Я опускаю голову. «Он совершенно прав». Наконец мы добираемся до нужного дома на Battery Плейс. Перед нами старое здание с кирпичным фасадом, десятиэтажное или около того. По сравнению с небоскребами оно кажется пигмеем, но нечто в нем чарует меня, напоминая о чем-то знакомом и далеком. Спустя мгновение я с изумлением понимаю, дом напоминает мне о Франции. Вот и пришли, улыбается мне Гавин. Готово? Я молча киваю. Сердце готово выскочить из груди. Не верится, что мы можем в любую минуту увидеть перед собой того самого Жакоба. Готово. Согласно данным Элиды, Жакоб проживает в квартире... 1004, И мы сначала набираем этот номер. Домофон не отвечает. Тогда Гэвин, дернув плечом, начинает наугад набирать разное сочетание, пока он, наконец, не раздается зумера не щелкает замок. Вуаля! Гэвин галантно придерживает дверь, и я вхожу... Мы попадаем в освещенный подъезд. Прямо перед нами узкая лестница. Я осматриваюсь. Без лифта, удивляюсь я. Гевин чешет затылок. Без лифта. Ну и ну. Странно. Мы начинаем подъем, и на подступах к пятому этажу я, к своему стыду, понимаю, что запыхалась. Кажется, мне пора начинать делать зарядку, констатирую я, а то пыхчу и отдуваюсь, как будто никогда раньше по лестницам не ходила. Гевин, он идет позади меня, смеется. Ну, не знаю. Но вид у тебя вполне подтянутый спортивный. Не думаю, что тебе так уж нужна зарядка. Я оглядываюсь на него с пылающим лицом, а он только ухмыляется. Мотнув головой, я продолжаю подъем в тайне польщенное. Наконец, мы добираемся до десятого этажа. Я так спешу поскорее узнать, обитает ли еще здесь Жакоб, что, не успев отдышаться, стучу в дверь с номером тысяча четыре. Я все еще тяжело душу, когда дверь отворяется. В проеме женщина приблизительно моих лет. «Что вам угодно?» Она переводит взгляд с меня на Гавина и обратно. «Мы разыскиваем Жакоба Леви», — подает голос Гевин, поняв, видимо, что я не могу выдавить ни словечко. Женщина сомнением качает головой. «Здесь таких нет. Извините». У меня обрывается сердце. «Ему далеко за восемьдесят. Он родом из Франции». Женщина пожимает плечами. Не имея ни малейшего понятия. Насколько мы знаем, он здесь жил, вступает Гэвин. По крайней мере, год назад точно. Hm. Мы с мужем въехали только в январе, объясняет женщина. Вы уверены, что здесь его нет? Мой голос скорее похож на сдавленный писк. Я думаю, если бы в квартире обретался какой-нибудь старичок, уж мы бы заметили, вздыхает женщина, возводя глаза к небу. А вообще, обратитесь лучше к управляющему домом. Он проживает в 102-й квартире. Мы с Гавином благодарим и ее и отправляемся в обратный путь. Неужели мы проездили зря? Спрашиваю я, спускаясь по лестнице. Нет, твердо звучит ответ Гавина. Мне кажется, Жакоб куда-то переехал, и мы сегодня все равно его найдем. А что, если он умер? Решаюсь я. Не хочется допускать подобные мысли, но не учитывать такого варианта глупо. Муж Лида не нашел в базе информации о его смерти, рассуждает Гэвин, Значит, он жив. Мы должны верить. Мы оказываемся, наконец, на первом этаже. Гевин деликатно стучит в дверь квартиры 102. Ответа нет, и мы растерянно переглядываемся. Гевин стучит вновь, на сей раз громко и настойчиво. К моему облегчению за дверью слышатся шаги. Нам открывает средних лет женщина в халате и с попильотками на голове. «Что?» — начинает она сразу. «Только не говорите, что на седьмом этаже снова прорвала трубу. Я ничего больше сделать не могу». «Нет, мэм», — отзывается Гэвин, — «мы ищем управляющего». Женщина презрительно хмыкает. «Это мой муж. Но только от него проку мало». «А что вам нужно-то?» «Мы разыскиваем человека, который жил в квартире 1004, говорю я. Жакоп Леви. Он, наверное, переехал примерно год назад». Она хмурится. «Ну да, переехал. И что с того?» «Нам необходимо его найти», — включается в разговор Гавин. «Дело весьма срочное». Но она недоверчиво щурится. М -м. «А вы из налоговой или откуда?» «Что? Нет!» — отвечаю я. «Мы...» «Я не знаю, как продолжить. Как объяснить ей, что я внучка женщины, которую Жакоб любил 70 лет назад? Что, возможно, я даже прихожу с ему внучкой?» «Мы его родственники!» Приходит на помощь Гэвин и показывает на меня. «Она родственница!» От его слов у меня начинает ныть сердце. «Женщина долго придирчиво разглядывает нас, потом машет рукой. «Ой...» «Мне-то что? Я дам вам адрес, который он оставил». Мое сердце стучит все сильнее, пока она скрывается в глубине квартиры. Мы с Гавином то и дело переглядываемся, но я слишком взволнована, чтобы промолвить хоть слово. Спустя несколько минут женщина появляется снова с листком бумаги в руке. «Вот, Джейкоб Леви. Он упал в прошлом году и сломал шейку бедра. Он тут прожил двадцать лет, знаете ли. Лифта у нас нет». И когда он вернулся из больницы, то подниматься не мог С этим своим бедром и все такое И тогда домохозяин предложил ему занять свободную квартиру Здесь, в конце коридора, квартира 101 Но мистер Леви сказал, что ему нужен вид из окна По-моему, так это чистые капризы В общем, съехал он отсюда в конце ноября Она протягивает листок мне На нем адрес Whitehall Стрит, номер дома и квартиры Он попросил переслать ему туда последний счет. Ворчливо говорит женщина. «Уж не знаю, там он еще или нет. Но ну, отсюда он перебрался на Уайт-Холл-стрит». «Спасибо», — благодарит Гевин. «Спасибо», — эхом отзываюсь я. Она уже закрывает дверь, когда я хватаю ее за руку. «Стоите!» — говорю я. «Еще один вопрос». «Ну что еще?» — вид у нее недовольный. «Скажите». «Он был женат?» Я жду ответа, затаив дыхание. «Если и была миссис Левин, то я о ней ничего не слыхала», — говорит женщина. Я с облегчением закрываю глаза. «А какой, какой он?» — спрашиваю я еще. Женщина смотрит на меня подозрительно, потом лицо ее немного смягчается. «Хороший», — отвечает она. «Всегда такой вежливый. Некоторые жильцы, знаете, относятся к нам как к прислуге, ко мне и супругу моему, но мистер Леви всегда с нами вежливо говорил. Всегда, бывало, назовет меня мэм. Всегда скажет «пожалуйста», «спасибо». Эти слова заставляют меня улыбнуться. «Спасибо вам большое, благодарю я. Спасибо, что рассказали о нем». Я поворачиваю, чтобы уйти, когда она снова заговаривает Только он всегда был уж очень грустный. — Грустный? — переспрашиваю я. — Ну да. Каждый день ходил гулять. А возвращался всегда вечером, когда стемнеет. А вид такой, будто потерял что. — Спасибо. — повторяю я шепотом и направляюсь к двери. Меня переполняет жалость и сочувствие. Очевидно, каждый вечер, пока маме делал у окна в ожидании звезд, Жакоб тоже что-то искал. За 15 минут мы добираемся до Уайтхолл-стрит и ищем дом, указанный на листке, полученном от жены управляющего. А вскоре мы его видим. Современное здание, возвышающееся над своими соседями. К моему облегчению, консьержа нет, значит не придется еще раз объяснять, зачем мы здесь. Квартира 2232. Говорю я Гэвину, и мы направляемся к лифтам. В кабине я поспешно нажимаю кнопку 22 и нетерпеливо постукиваю ногой, пока двери закрываются. «Давай, давай, давай же скорей!» — бурчу я, пока лифт начинает неторопливое восхождение. Гэвин ловит мои ладони, сжимает. «Мы его найдем, Хоуп». «Даже не знаю, Гевин, как тебя благодарить за все, что ты сделал, чтобы мне помочь». Я умолкаю, заглядываю в глаза и улыбаюсь. На миг все замирает. Мне кажется, что сейчас он меня поцелует. Но тут звякает лифт, и двери бесшумно раздвигаются. Наконец-то наш этаж». Мы почти бежим по длинному коридору, направо, потом налево, к квартире 2232. Это последняя квартира в правом крыле дома. Гавин стучится, а я тем временем выглядываю в окно в конце коридора. Оттуда открывается прекрасный вид на южную оконечность Манхэттена и на залив. Но я не могу на нем сосредоточиться. Поворачиваюсь к двери и хочу только, чтобы она поскорее отворилась. Ну... Но... Ответа нет, и шагов внутри не слышно. «Попробуй еще раз, прошу я». Говин стучит снова, на сей раз погромче. «По-прежнему никого. Я стараюсь не поддаваться отчаянию». «Но что теперь?» «Давай еще». Слабым голосом прошу я. «Говин теперь колотит так громко, что распахивается дверь квартиры напротив». Во дверях стоит старуха. «Что за шум?» — спрашивает она, всматриваясь в нас. «О, простите, мэм», — обращается к ней Гевин. «Мы ищем жакуба Леви». Хм. «И что же вы не можете постучать, как нормальные люди?» — спрашивает она. «Обязательно нужно высаживать дверь?» Он не отвечает. Несчастным голосом объясняю я и глубоко вздыхаю. «Он еще живет здесь или...» Мой голос окончательно садится, и я не заканчиваю фразу. Но и так ясно, что я имею в виду, жив ли он еще. Ужасный вопрос. «Успокойтесь», — говорит старуха. «Я не знаю, где он сейчас. Мы с ним вообще не знакомы. А теперь будьте так любезны больше не шуметь. Вы мешаете мне смотреть телевизор». Дверь захлопывается, прежде чем мы успеем сказать хоть слово Колени подгибаются, и я прислоняюсь к стене. Гавин оказывается рядом и обхватывает меня за плечи. «Мы скоро найдем его, Хоуп. Он где-то здесь, я уверен». Я киваю, но не могу сказать, что разделяю эту уверенность. «Неужели мы проделали весь этот путь только чтобы узнать, что опоздали на несколько месяцев?» Отвернувшись к окну, я снова оглядываю великолепный вид, на этот раз сквозь туман «Слез». Под нами лежат кварталы Манхэттена. За ними зеленеют верхушки деревьев, бетари парка. Дальше за темно-синей гладью Нью-Йоркской бухты виднеются острова. Губернаторский слева и Эллис справа. Интересно, думаю я, не сюда ли? Каждый в свое время приплыли из Европы Жакоб и моя бабушка. Сразу за островом Эллис — остров Свободы. Я вижу статую Свободы, высоко вздымающую свой факел — Она поблескивает в лучах солнца, и я думаю о смысле этого символа. Каково это? В первый раз въезжать в страну, оказаться на острове Элис, проплыв мимо величественного символа главной ценности нашей нации. И тут абсолютно неожиданно у меня в мозгу что-то щелкает, и словно вспыхивает лампочка. Гевин... Хватаю я его за руку. «Я знаю, где он!» «Что?» Он даже отступает на шаг от удивления. «Я знаю, где Жакоб!» Повторяю я. «Королева!» «Королева с факелом!» «Господи!» «Да я же точно знаю, где он!»